Ко всему постепенно привыкаешь. Через какое-то время и слежка перестает сильно беспокоить. Иногда мы пытались жить обычной жизнью. Как-то Зинаида Михайловна Григоренко, когда я был у них дома, предложила Петру Григорьевичу и мне пойти в кино. Это было так необычно. Я даже не помнил, когда был в кино последний раз. «Нельзя же все время бороться за демократию», – пошутила Зинаида Михайловна. «Мы пошли на какой-то фильм в кинотеатре». «Фитиль на Фрунзенской набережной, поблизости. Моя слежка за нами». На обратном пути разыгралась чудесная сцена. Петр Григорьевич вдруг остановился, повернулся к чекистам и, безошибочно определив среди них старшего, начал отчитывать его совершенно генеральскими интонациями. «Ну вот что ты ходишь за ним?» — кивая головой на меня, выговаривал чекисту Петр Григорьевич. «Кусок лентяя, ты себе работу поприличнее не можешь найти?» Оперативник, почувствовав начальственный голос, мялся и глупо улыбался, как школьник, вышедший отвечать классной доске, но не выучивший уроков. Петр Григорьевич еще что-то бурчал всю дорогу до дома, а ГБшники шли на почтительном расстоянии и генералу не перечили. Последний раз КГБ устроил за мной такую навязчивую слежку весной 1988 года, когда мы уже издавали газету «Экспресс-Хроника», а коммунизм зашатался по всей Восточной Европе, где до его окончательного крушения оставалось полтора года. Они появились у меня за спиной 27 марта, в тот день, когда в газете «Советская Россия» была напечатана большая пасквильная статья обо мне под заголовком «Оборотни не любят света». Двумя неделями раньше в той же газете было напечатано антиперестроечное письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». До 5 апреля, пока в «Правде» не была опубликована ответная статья Яковлева, все затаились, ожидая сворачивания перестройки. Тут-то КГБ и подсветился со своими инициативами. Как и десять лет назад, ГБшники не скрывали своего присутствия. В тот день мы раздавали очередной выпуск экспресс-хроники около метро Кропоткинская. В общественном туалете на Гоголевском бульваре два чекиста вломились следом за мной в кабинку и устроили драку. «Да чего же неудобно драться в кабинке общественного туалета, особенно когда одет не по форме?» «Сопровождавший меня специально на случай чего-нибудь непредвиденного, молодой сотрудник нашей газеты Дима Пергамент стоял парализованный от страха. Он тупо смотрел, как я отбиваюсь от двух чекистов, и ничем мне не помог». В тот же день я показал слежку своему восьмилетнему сыну Марку, который пришел в восторг от того, что за нами идут люди, которые поворачивают не туда, куда нужно им, а туда, куда нужно нам». Перед каждым поворотом он оборачивался и приманивал их как собачек, безмерно радуясь их послушанию. Закончился этот чудесный день дракой с чекистами на лестнице дома, в котором жил московский журналист Володя Пименов. На этот раз я был выше их наполовину лестничного пролета и успешно отмахался ногами, тем более, что из квартиры на лестничный шум выскочил помогать мне и сам Володя. С тех пор прямых столкновений с чекистами у меня, кажется, не было. Они еще не раз пакостили мне по своему обыкновению, но ни конвойной слежки, ни брутальных сцен больше не устраивали, хотя и насовсем из виду не пропадали. Забавно. Идет время, меняется облик страны, а судьба не отпускает. Я сижу у себя дома в Сокольниках, пишу эти строки, А по иронии судьбы, в это время во дворе моего дома опять стоят две машины. Первая у одного выезда со двора, вторая у другого. Все, как и тридцать лет назад, будто ничего не изменилось. Разве что машины у них стали получше. Не закамуфлированные под такси салатового цвета «Волги», а крутые тачки с тонированными стеклами «Мерседесы» и «БМВ». Впрочем, как выяснилось после несложной проверки, стоят они сейчас не за мной, а за Володей Буковским, который обычно останавливается у меня, когда ненадолго приезжает в Москву. Ему уже под 70, у него диабет, он много курит и ему тяжело ходить. Он живет в Англии, но поддерживает своим авторитетом демократическую оппозицию, и его все время зовут в Москву. Обычно ФСБ не проявляет к нему назойливого внимания, но тут, возможно, из-за ожидаемого на днях приговора Ходорковскому и Лебедеву, они вдруг засуетились. Они едут за нами на приличном расстоянии, но вычислить их нетрудно, особенно вечером на пустынных лучевых просеках Сокольнического парка». Потом мы с Володей сидим у меня дома на кухне, смотрим в окно, вспоминаем навеянные наружкой диссидентские времена и забавные истории из прошлого. Нас уже давно не волнует эта слежка, нам смешна их чекистская суета, и только немного грустно, что ничего не изменилось за эти годы. Впрочем, нет, изменилось». «Раньше соседи чаще всего шарахались от нас в таких случаях. Теперь же ко мне пришел сосед сверху и говорит, «Саня, ты у нас самый опальный в доме. Не тебя ли пасут в нашем дворе круглосуточно две машины с тонированными стеклами? На бандитов не похожи? «Почти меня», — отвечаю я соседу, точнее, моего гостя. «Но ты не волнуйся, через два дня он вернется к себе в Лондон, и все снова будет спокойно». «Да я не волнуюсь», — обижается сосед, — «я тебя по-соседски предупреждаю, может, ты расслабился и ничего не замечаешь?» «Нет, я замечаю. Это стало привычкой, дурной и необходимой одновременно, от которой хочется избавиться, да все еще нельзя, потому что мы слишком недалеко ушли от нашего прошлого, и возвращается ветер на круги своя». Первое испытание Когда-то мне казалось, что главным в жизни испытанием на стойкость будет первый допрос или первый суд, что-нибудь в этом роде, какое-нибудь столкновение с врагом. Как же я заблуждался. Все эти столкновения были цветочками. Главное испытание мне уготовили близкие». Еще в октябре мы с папой и братом пришли к общему решению, что никто из нас не хочет эмигрировать, и мы остаемся, несмотря ни на что. Уже в декабре наш семейный мир взорвался, разлетевшись на множество мелких осколков взаимного непонимания, подозрений, недомолвок, горьких обвинений и затаенных обид. Натянулись, как струна, отношения с братом, совсем испортились с отцом, разделились мнения в демократическом движении, трещина прошла и через рабочую комиссию. Никогда в жизни мне не приходилось принимать более трудных решений, уезжать или оставаться, если бы все было так просто. Теперь, многие годы спустя, я могу по-иному оценить события тех лет». Я смотрю на себя как бы немного со стороны, и такой отстраненный взгляд добавляет картине ясности и объективности. Почему бы в таком случае подумалось мне, не предославить слово тому, кто смотрел на меня со стороны еще тогда? Не очень может быть объективно, даже пристрастно, но искренне и, несмотря ни на что, с любовью. Пусть эту историю расскажет мой отец, расскажет так, как он увидел и понял ее тогда, в декабре 1977 года.